История жизни В годы разгара борьбы советской идеологии с космополитизмом и международным сионизмом имя Григория Антоновича Захарьина стало своего рода символом отечественной медицинской школы, боровшейся с засилием немцев и евреев, преобладавших среди докторов в клиниках и университетах до революционной России. Забавно, что при этом ему прощалось и дворянское происхождение, и примесь еврейской крови со стороны матери, урожденной Гейман и откровенное неприятие со стороны студентов и прогрессивной интеллигенции. В популярных исторических книжках и на лекциях по истории медицины о Захарине обычно пересказывали одни и те же факты. Родился будущий корифей 8 февраля 1829 года в Пензенской губернии в семье помещика. Отставной штаб-ротмистр, участник Отечественной войны 1812 года Антон Захарин происходил из древнего боярского рода известного с начала 17-го столетия. Женился помещик на дочери надворного советника, выкреста из евреев, Людмиле Григорьевне Гейман. Семейная жизнь у родителей Григория не сложилась, они расстались, и мальчик воспитывался без матери в отцовском имении, находившемся в Саратовской губернии. В Саратове Григорий окончил гимназию и 16 лет поступил на медицинский факультет Императорского Московского университета. Благодаря природным способностям и усердию юноша учился хорошо, так что после окончания курса был оставлен ординатором факультетской терапевтической клиники. В 1854 году Захарин защитил на латинском языке докторскую диссертацию о послеродовых заболеваниях и был командирован на усовершенствование в Европу. Молодой доктор стажируется у многих мировых медицинских светил. Вернувшись в Россию, он читает курс диагностики внутренних заболеваний. В 30 лет он становится профессором родной терапевтической клиники Московского университета. Профессор Захарин ежедневно посещал клинику на Страстном бульваре, не исключая праздников, поскольку, по его словам, в страданиях больного таких перерывов нет. С 10 до 12 часов он опять же ежедневно читал лекции, на которые стремились попасть не только медики, но и студенты исторического, юридического, филологического факультетов, а также врачи, и не только московские врачи, но и иногородние, приезжавшие, по словам современников, из самых отдаленных медвежьих углов. Аудитория была переполнена всегда. Захарина нужно было слушать. Именно слушать, поскольку лектором он был непревзойденным. Это как в искусстве. Написанный сценарий — это одно, а спектакль, поставленный талантливым режиссером и сыгранный блестящими артистами, совсем иное. Не случайно, когда лекции Захарина были изданы книгой, бывший студент-медик тех времен Антон Павлович Чехов охарактеризовал разницу между «живой лекцией» и книгой словами «Есть либретто, но нет оперы». В 1862 году Захарина назначают директором терапевтической клиники МГУ. В Большой медицинской энциклопедии говорится, что в этом качестве он работал почти до самой смерти. Обратите внимание на это невинное «почти». К причинам, заставившим Захарина уйти в отставку, мы еще вернемся. А пока перечислим достижения и открытия, сделанные этим, без сомнения, выдающимся ученым-медиком. Уже к 1860 году появились статьи Захарина, среди которых были «О редкой форме лейкемии», «О примечательном в диагностическом отношении случае хронической рвоты» и другие. Клинические лекции Захарина по диагностике и общей терапии, которые он посвятил президенту Академии, великому князю Константину Константиновичу, были переведены на английский, немецкий и французский языки, успех редко выпадавший на долю русских профессоров-медиков. В основу своего подхода к терапии Захарин положил достаточно простой, но крайне действенный принцип ⁇ лечить больного человека а не болезнь какого-либо органа. При этом Захарин старался придерживаться проверенных временем способов лечения, не увлекаясь модными методиками и нововведениями, и часто повторял знаменитое суворовское изречение «ты, брат, тактик, а я практик». В диагностике заболеваний он создал свой собственный клинический метод, основу которого составляет тщательное и всестороннее изучение пациента, стремление проникнуть в его жизнь, в его психологию, Тщательный сбор информации о всех деталях жизни и быта больного. Это было вызвано не пустым любопытством, а серьезным этапом клинико-диагностической работы сбором анамнеза, что в переводе с греческого означает воспоминание. Обычно анамнез состоит из двух частей: истории жизни анамнеза Вите, и истории болезни анамнеза морби. Захарина интересовала все, какая у больного семья. Куда выходят окна его комнаты, что он ест утром и что вечером, на каком боку спит, что пережил в прошлом и как мыслит свое будущее. По мнению Захарина, только всестороннее знание всех особенностей жизни, быта, прежних заболеваний, полученное после обстоятельной беседы с пациентом, позволяет выяснить этапы развития заболевания, определить причины его возникновения, установить вредные факторы воздействия среды, привычки, наследственные особенности человека. Таким образом, врач получает целостную картину внутреннего состояния больного человека, выясняет природу его заболевания. Поэтому Захарин мог расспрашивать больного и час, и два, хотя под час для постановки диагноза выдающемуся клиницисту требовались минуты. По этому поводу стоит вспомнить еще один случай о методах работы Григория Антоновича. Однажды его вызвали к купцу, изнемогавшему от постоянных простуд и кашля, Едва взглянув на больного, профессор забрал свой гонорар и на прощание сумрачно бросил. «Отлежись неделю, а потом перестань ездить на лихаче через Ильинку». Ошалевший Купчина в точности выполнил дорогостоящий медицинский совет и вскоре с удивлением рассказывал приятелям о докторе, исцелившем его от затяжной хвори. Один из ассистентов Захарина поинтересовался, в чем же заключался секрет вредоносного действия обычной московской улицы, какой была в те времена Ильинка. «Все очень просто, молодой человек», — отвечал Захарин. «Я увидал в комнате у купца множество икон, понял, что человек он богомольный, ну и когда едет к себе в контору по Ильинке, то обязательно крестится на каждую церковь, конечно, снимая при этом шапку. Это в нынешний-то мороз, вот отсюда его постоянные простуды». Доктор Захарин не без основания полагал, что симптомы далеко не всегда определяют диагноз, ведь одни и те же признаки могут быть одинаковыми при совершенно разных недугах. Боль, одышку, головокружение, насморк, кашель, цвет лица и слизистых – он считал сигналами бедствия, которые подает организм. Установить, от чего появились болезненные симптомы, от страдания какого органа они происходят, и должен внимательный и умный врач. «Слушайте, на что пациент жалуется», — советовал Захарин. «Иногда в организме нет еще никаких материальных изменений, а больной уже испытывает страдания. Здесь никакие анализы не помогут. Нужны лишь опыт и внимание. Выписать рецепт. На это и дурак способен. С рецептом мы гоним больного в аптеку за лекарством, но от этого еще никто не становился здоровым. Лечить надо нас, господа». Примечательно, что некоторые неприятные симптомы – головную боль, недомогание, высокую температуру – Захарин не спешил снимать, считая, что их динамика позволяет точно контролировать течение патологического процесса. Но и понапрасну больных не изводил. Так, например, он был непримиримым противником желудочного зонда – любимого диагностического прибора тогдашних докторов. «Я еще не видел больного»,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 Искусство собрать анамнез, то есть узнать от больного все о его болезни, образе жизни, работе, о вредных привычках, семейных недугах. Кроме того, врачу необходимо уметь грамотно разобраться в данных лабораторных исследований, сопоставить их с симптомами. Как в любой иной сфере интеллектуальной деятельности, среди медиков встречаются люди, поднимающиеся над средним уровнем своих коллег, благодаря умению увидеть то, что недоступно другим. В таком случае принято говорить, что у врача замечательное клиническое мышление. Именно таким талантом в высшей мере обладал Григорий Антонович Захарин. Этому искусству он пытался учить своих учеников. Лечение, назначаемое захариным было глубоко продуманным и необременительным. Как это всегда бывает у выдающихся врачей, он лечил легко, писал историк медицины профессор Маколкин. Назначал немногие но хорошо известны ему средства. Врач должен лечить прежде всего теми препаратами, которые он хорошо чувствует, а это исключает безграмотность их списка, что, конечно, не противоречит стремлению использовать новые эффективные лекарства. Порой он вовсе ничего не выписывал, зато давал множество советов по гигиене, питанию, укладу жизни и так далее. Захарину принадлежит приоритет в разработке целого комплекса проблем, имеющих важнейшее значение для практической медицины. Он создал клиническую симптоматику сифилиса сердца и легких, выделил основные клинические формы туберкулеза легких, дал оригинальную теорию особой формы хронического малокровия – хлороза, которая объясняет это заболевание эндокринным расстройством, связанным с изменениями нервной системы. Григорий Антонович говорил, что без гигиены и профилактики лечебная медицина бессильна. Победоносно спорить с недугами масс может лишь гигиена. Он серьезно занимался вопросами курортологии и больнеологии, и одним из первых в России начал изучать терапевтическое действие минеральных вод, далеко от места их источников, после чего в Москве появились первые бутылки с минеральной водой из ессентуков и боржоми. Но, пожалуй, в историю медицины Захарин в первую очередь вошел как исследователь вопроса о зонах чувствительности кожи. В 1883 году он обнаружил, что при патологии того или иного внутреннего органа определенные участки кожи становятся повышенно чувствительными и болезненными. Через 15 лет после Захарина подобному выводу пришел английский невролог Гетт. Годы жизни 1861-1940. Позже эти чувствительные участки кожи получили название проекционных зон Захарьина-Геда и запечатлели в виде фигур во всех руководствах по нервным болезням. Наблюдения ученого-клинициста показали, что при заболеваниях легких, печени, органов малого таза, кожа оказывается вовлеченной в общий патологический процесс, становясь своеобразным маркером возникающих в организме нарушений. Захарин Первым обратил внимание, что определенные участки кожи реагируют болью, жжением, другими ощущениями, на многие заболевания внутренних органов. Такие состояния неврологи потом назовут отраженными болями. В одних случаях кожные сигналы появляются одновременно с болезнью, а в других еще до начала заболевания. Будучи много лет руководителем одной из ведущих терапевтических кафедр России, Захарин занимался усовершенствованием учебного процесса по его инициативе в московском университете было проведено разделение клинических дисциплин и организованы первые самостоятельные клиники детских кожно-венерических гинекологических болезней и болезней уха горла и носа все удачно складывалось в жизни профессора приличное состояние высокие звания престижные награды он тайный советник и почетный член петербургской академии наук кавалер орденов белого орла и святого Александра Невского, заслуженный ординарный профессор Московского университета. Среди пациентов Захарина сам государь император Александр III и великий Лев Толстой. Но вдруг в марте 1895 года грянул скандал. Хотя, почему же вдруг? Купца лечить, по купечески его материть, А теперь перелистаем пожелтевшие подшивки старых газет, узнаем мнение пациентов Захарина о своем лечащем докторе. Вначале предоставим слово человеку далекому от медицины, популярному когда-то филетонисту, журналисту, драматургу, амфитеатрову. Годы жизни 1862-1938. Я видел Захарина 5-6 раз не более, в том числе лишь однажды у постели больной. Призван к больной он был, конечно, когда уже перепробованы были все остальные знаменитости медицинской Москвы, и ни одна не помогла. Трепетали в доме пациентки крупной и влиятельной богачихи московской. Перед приездом Захарина так точно ждали не благодетеля и целителя, а самого Ивана Васильевича Грозного со всею опричненную. Но великий человек приехал не то уж очень в духе, Не то уж очень не в духе. Дело в том, что из прославленных своих проказ он на сей раз ни одной не проделал, что говорило за доброе его расположение. Но по уставшему лицу его, угрюмому и презрительному взгляду, до оскорбительности небрежному, по враждебной, повелительной сухости обращения с пациенткой родственниками ее, ассистентом своим и домашним врачом, можно было предположить совершенно обратное. Он казался человеком в состоянии крайнего удручения и нравственного, и физического, чем-то жестко и безнадежно раздраженного и срывающего свое гневное сердце на каждом встречном. Часов в доме он, вопреки сложившейся легенде, не останавливал. Костылем не стучал, крепкими словами не ругался. Он только презирал за что-то всех вокруг себя, и больную, и лечащих, и родных, с трепетом ждавших его решения. Говорил нехотя и таким злым тоном, точно все его несправедливо в чем-то обижают. Съел и выпил что-то особенное заранее по совету с его ассистентом для него приготовленное и при этом выразил благодарность за хозяйскую любезность гримасую самого неподдельного омерзения. Угораздило же мол вас купить такую гадость не могли найти лучше. Потом уехал, объявив больную безнадежную, и она словно на зло взяла да и выздоровела. Захарин высоко ценил свой труд. В последние годы его визит на дом был доступен лишь очень богатым людям. Для человека среднего состояния пригласить Захарина было равносильно, ну, только что не разорению. А снисходительности его к больным, неимущим Москва что-то не слыхивала. Состояние Захарина оставил колоссальное, вероятно, многомиллионное. Один дом его на Кузнецком мосту огромнейший капитал. О балчности Захарьина, о его страсти к деньгам, о принадлежащих ему трех доходных домах говорили много. Сплетничали, что родная мать профессора, жившая в Пензе, была вынуждена на старости давать уроки французского языка, чтобы не умереть с голоду. Как пример бескорыстия приводили Боткина, Монасеина, которые отказывались от гонораров, бесплатно лечили неимущих больных.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 Обычному обывателю, интеллигенту со скромным доходом, они, конечно, были не по карману. Но свои гонорары Захарин отрабатывал сполна. В одном из писем Чехов советовал издателю Суворину. Насчет головной боли. Не пожелаете ли посоветоваться с Захариным? Он возьмет с вас сто рублей, но принесет вам пользы минимум на тысячу. Если головы не вылечит, то побочно даст столько хороших советов и указаний, что вы проживете лишних 20-30 лет. Действительно, зарабатывал Захарин очень много, но и пожертвования он делал немалые. Гонорары за чтение лекций, начиная с 1885 года и до конца его пребывания в университете, распределялись среди малоимущих больных, низкооплачиваемого персонала факультетских клиник, недостаточных и прилежных студентов. Захарин выделял средства на издание журнала, на нужды физико-медицинского общества. Он сделал большой вклад в организацию Музея изящных искусств, ныне Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Узнав о бедственном положении с водоснабжением в Даниловграде, это Черногория, Григорий Антонович посылал туда деньги на строительство водопровода, за что в Черногории его почитали едва ли не святым, А черногорский князь Петр наградил его высшим орденом. В конце февраля 1896 года Захарин объявил о желании пожертвовать 500 тысяч рублей на устройство церковно-приходских школ в Пензенской и Саратовской губерниях. В письме к обер-прокурору Священного Синода Победоносцеву он просил исходатайствовать высочайшее дозволение на пожертвование. Я желал бы положить 500 тысяч рублей 4% государственной ренты на вечное время неприкосновенно и необращаемо на другие цели в московскую контору государственного банка, с тем чтобы контора своевременно посылала проценты одну половину пензенскому преосвященному, а другую саратовскому в их непосредственное распоряжение без привлечения к участию воном духовных консисторий для пособия в беднейших приходах церковно-приходским училищам или для устройства таковых. Священный Синод постановил преподать Захарину свое благословение с выдачей установленной грамоты и книги Библии и поручил Победоносцеву изъявить профессору признательность за содействие к насаждению начал христианского воспитания в народе. О высочайшей санкции на пожертвование и благодарности Священного Синода Победоносцев сообщил Захарину 13 мая, 1896 года. Либерально-демократическая печать, как это принято во все времена, не замедлила поставить в вину профессору доброе дело как родителю реакционного Министерства народного просвещения. Много говорили о грубости Захарина. Хозяева звали его Кабаном, прислуга Зубром. Ну что ж, он действительно не был плюшевым мишкой. Чем-то он напоминает своих пациентов, за москворецких купцов-самодуров, любимых персонажей Пьес Островского. Говорят, однажды Захарьин просто сформулировал свой метод общения с подобной публикой. Купца лечить, по-купечески его материть. В доме фабрикантов Хлудовых профессор палкой разбил окна, которые годами не открывались, вспорол ножом перины и подушки, кишащие клопами, перебил посуду на кухне, обнаружив там остатки вчерашнего ужина, которые жаль выбросить, коли деньги-то плачены. В довершение всего он приказал отправить на помойку бочки с прошлогодней квашеной капустой. Очевидцы рассказывали, что вонь пошла на всю округу, а гонорар за столь оригинальную консультацию превысил все мыслимые размеры. Но не менее строг бывал профессор и к представителям высшего света. Князю Голицыну, который жаловался на упадок сил, Захарин после осмотра посоветовал. «Поезжайте в деревню, подышите чудным благотворным навозом, напейтесь вечером парного молока, поваляйтесь на душистом сене и поправитесь. А я не навоз, не молоко и не сена. Я только врач, и вылечить вас не берусь». Говорят, князь обиделся и сменил врача. Однако другой аристократ, граф Лев Николаевич Толстой, бывший к тому же человеком, не склонным к компромиссам, всегда готовым отстаивать свою точку зрения, надолго близко подружился с Захариным. В апреле 1877 года, в канун десятилетия знакомства профессора и писателя, из Ясной Поляны пришло письмо на московский адрес Захарьина. Толстой писал. «Дорогой Григорий Антонович, пишу вам первую свободную минуту, только с тем, чтобы сказать вам, что я очень часто думаю о вас и что последнее свидание с вами оставило во мне очень сильное и хорошее впечатление и усилило мою дружбу с вами. Прошу верить этому и любить меня так же, как я вас». Но, как это часто бывает, два самолюбивых, упрямых, талантливых человека нашли, в конце концов, повод для размолвки. Хотя и повод-то оказался таким, что для других, более приземленных, обыкновенных людей – он вряд ли стал бы убедительной причиной для разрыва. Врач не принял религиозного мировоззрения философа и писателя. Толстовский страх перед смертью был для Захарьина малодушной слабостью. Переживания и сомнения великого писателя он расценил как неврастеническую рефлексию. Свое мнение он не замедлил сообщить Толстому. Такого знаменитый писатель не прощал никому. Вздорный и вспыльчивый характер, склонность к выяснениям отношений часто становились причинами острых конфликтов Захарина с другими врачами. Он не терпел ни малейших возражений, был крайне чувствительным к критике своих решений, часто приступая все мыслимые рамки приличий. Нередко Захарин, презрев все неписанные законы профессиональной этики, отказывался принимать участие в консилиумах в московских больницах, куда его приглашали как известного авторитетного специалиста были случаи, когда Захарин откровенно хамил коллегам, провоцируя ненужные конфликты. Московский врач Боев привез к Захарину своего больного, желая выслушать мнение профессора о диагнозе и лечении, которое он назначил своему пациенту. Однако вместо приветливого приема и дельного совета его ожидала неприятная сцена. Захарин хмуро выслушал доктора Боева и поручил своим ординаторам осмотреть его пациента. Узнав их мнение, Захарин посоветовал больному в присутствии Боева обратиться к другому доктору, который будет более толково его лечить. Оскорбленный Боев потребовал у Захарина извинений. Однако в ответ лишь услышал, что по мнению Захарина подобное поведение правильное, естественное и вовсе не неловкое а потому надо быть крайне щепетильным, чтобы обижаться на это. Обиженный врач написал открытое письмо в медицинское обозрение. И вскоре редакцию завалили письма столичных врачей, которые поддерживали коллегу в борьбе со знаменитым профессором Хамом. Но еще хуже, чем с дипломированными докторами, складывались отношения у Захарина со студентами. Между молодежью и стариком-профессором Давно уже пролегла глубокая трещина. Однако Захарин словно не догадывался об охлаждении студентов к своей персоне. Студентов все больше, чем занятия, привлекала политическая деятельность, участие в революционных кружках, распространение прокламаций, осуждающих правительство. Захарин не только не симпатизировал либеральным веянием с Запада, но был упрямым консерватором, приятельствовал с победоносцевым лечил высшие чины империи. Однако в охлаждении отношений профессора со студентами присутствовал еще и чисто профессиональный момент. Загруженный частной практикой, Захарьин все дальше и дальше уходил от прямого руководства клиникой, переложив введение дел на своих помощников. Результаты подобной организации учебного процесса оказались куда как плачевные. В Государственном архиве Российской Федерации хранится любопытный документ, датированный началом апреля 1896 года. Попечитель Московского учебного округа припроводил московскому оберполицмейстеру послание студенческой организации Союзного совета объединенных землячеств, в котором описывалось положение дел в клинике профессора Захарина. Больных кладут в клинику без всякого разбору, кладут иногда самых неподходящих, после того, как они дадут ординатору взятку. Сам Захарьин тоже мало интересуется больными. В 1893 году он ни разу не заглянул в палаты. Там лежал помощник-исправника из Курской губернии. Он лежал два месяца, и ему ни разу не удалось увидеть профессора. Так что он просил ординатора показать ему Захарьина, чтобы иметь возможность рассказать про него дома. Около часу Захарин сидит в своем кабинете, пьет кофе, и выслушивает по очереди доклады ординаторов, а остальные безмолвно стоят у дверей. Часы во всех палатах останавливаются, прислуга ходит на цыпочках, студентов просят не ходить, так как профессор не любит присутствие их на обходе. Через час все ординаторы разбегаются по палатам, а сам Захарин торжественно поднимается на лифте в верхние мужские палаты. Каждому больному он уделяет не более двух минут времени усаживается на стул на приличном от него расстоянии, задает ему вопрос «Лучше ли вам?». Больной отвечает «Да» или «Немного». «Ну ничего, будьте здоровы». Затем к следующему и так далее. Через 15-20 минут весь обход окончен, и Захарин, не заглядывая в помещающиеся внизу женские палаты, отправляется домой.